Третья Утром я, как обычно, проснулся с первыми лучами солнца. Просто почувствовал, что пришло время вставать. Первое, что я сделал, это застанало от боли. Болело все. Каждая кость, каждый ушиб давали о себе знать. Порезы, хоть и успели немного закрыться, по-прежнему были окровавлены. Пусть отец Джун и пытал меня всего несколько минут, последствия, похоже, останутся со мной надолго. Я кое-как поднялся на ноги, чтобы пойти на занятия стором. Далось это непросто. Ноги подкашивались, но я мужественно заставил себя двигаться. Травмы травмами, но встать все равно придется. За то, что действительно подняло мне настроение, так это девятнадцать золотых, лежащие на полу рядом с моей лежанкой. Гадать, откуда они взялись, долго не пришлось. В дальнем углу подвала, прислонившись спиной к стене, сидел Том и буравил меня взглядом. Его глаза были красными от недосыпа, а рядом с правой рукой лежал кинжал. Да он же не спал всю ночь. Боялся, что теперь, когда я уничтожил Грэга всего парой ударов, я приду и за ним. А деньги, которые я нашел, были ничем иным, как моим выигрышем в пари после боя с Дэном. Причем с процентами. Кажется, до него дошло, что я больше не был прежним кассом и теперь мог постоять за себя. Поэтому он решил поступить так, как поступил бы любой умный человек на его месте». Он решил меня подкупить. Причем, по сути, моими же собственными деньгами, выигранными мною в честном споре. Ну уж нет. Так просто он меня не задобрит. Я не из тех людей, чье хорошее отношение покупается всего за несколько монеток. Я поплелся к выходу, по пути кивнув ему с самым мрачным видом. Том судорожно кивнул в ответ, и его рука инстинктивно рванулась к кинжалу. Привычной спеси в его взгляде не было. — Он скорее напоминал затравленного волчонка, чем прежнего себя. Рядом с ним я разглядел распростертого на лежанке игрока Судя по ровному дыханию и румянцу на щеках, удар молнии не нанес ему значительного вреда. Поваляется и продолжит жить. Но желание нарываться на меня наверняка значительно поубавится. С такими мыслями я доплелся до выхода из подвала. Там, как и всегда, восседали Себастьян и Тардж. Но что было необычно, оба дрыхли без задних ног. Моя внезапная победа над главным хулиганом подвала оказала свое воздействие и на них тоже. Все знали, что мы находимся в приятельских отношениях, и теперь, когда я сумел заслужить авторитет, мое влияние распространилось и на них. Они больше не боялись спать по ночам. «Доброе утро, красавица!» — буркнул я, приваливаясь к стене и пытаясь отдышаться. Они вздрогнули и одновременно открыли глаза. «Выглядишь ужасно!» В привычной честной манере выдал Себастьян вместо приветствия. И тут же смутился. ха знаешь, мы очень рады, что ты справился с Грэгом. Спасибо тебе, но...» «Но что?» — подбодрил я нерешительного дворянчика. «Мы с Тарджем хотели сказать, что мы больше не можем делать то, что мы для тебя делали». На одном дыхании произнес он и зажмурился, как будто ожидал, что я его ударю. «Кажется, репутация в подвале у меня складывалась весьма жестокая». Фраза была витиеватая, но смысл я уловил. После вчерашней разборки надо мной Себастьян и Тардж на шутку перепугались. В магазине они работали вместе со мной, и если перепало мне, то от отца Джуна могло достаться им тоже. И в отличие от меня, прикрыться клятвой им бы не удалось. Отец Джун был вправе прикончить их прямо на месте, причем самым кровавым образом. «Ладно, как хотите», — кивнул я. «В целом я их понимал». Риск для них был огромным, и уйти из нашего дела пока не стало слишком поздно, было, пожалуй, самым верным решением. Хотя я, разумеется, не был этому рад. Это фактически означало, чтобы из их помощи на мои хрупкие плечи перекладывалась не только работа с документами, поставщиками, оптовыми покупателями и разработка новых товаров, но и вся работа за прилавком. А как это все совместить, я пока даже не представлял. Тем не менее, принудить я их не мог. Да и строить какие-то козни тоже было не в моих правилах. Все же парни честно отработали свою часть наших с ними договоренностей. Поэтому и возражений я к ним тоже не имел». Тардж и Себастьян выдохнули с облегчением. «Они ожидали, что я буду скандалить. хорошая же я произвожу впечатление на людей». «Спасибо. И не говори, что снова собираешься на тренировку. Ты же едва на ногах стоишь», — попытался проявить заботу Себастьян. «Тебя спросить забыл», — огрызнулся я и, дождавшись, когда Тардж откроет дверь, оплелся на двор. Головорезы только начинали тренировку. Меня они встретили с откровенной враждебностью. Нельзя сказать, чтобы за те три недели, что я тренировался вместе с ними, я успел стать их товарищем. Но, во всяком случае, у нас сформировалось что-то вроде взаимного уважения. Теперь же, после моей открытой конфронтации с отцом Джуном, от него не осталось и следа. Единственная причина, по которой меня не избили всей толпой, — это Тор. Он был их командиром и пользовался заслуженным уважением. Если бы не его покровительство, меня они бы и близко не подпустили. — Ты напрасно сюда пришел, — прошептал Тор, под локоть отводя меня в сторону. — Вчера ты перешел все границы. То, что ты ослушался приказа от Джуна и начал работать в магазине, они воспринимают как предательство. — Ничего нового, — пробурчал я. — А что думаешь ты? Для тебя это тоже предательство? — «Нет, я знал, что ты отчебучишь что-то подобное», — фыркнул он, пряча в густой бороде хулиганскую улыбку. «Я-то понимаю, что тебе в клане просто тесно, и на предательство это никак не тянет. Все бы смотрели на это, как ты», — улыбнулся я. «Этот суровый уличный вояка в который раз умудрился поднять мне настроение. Потренироваться я все же попробую. Не напрасно же я встал?» Скрипя зубами, я приступил к разминке. Было больно, но сегодня моей целью было не просто стать сильнее. Я хотел освоить внезапно свалившийся на меня атрибут зрения. Он сильно выручил меня в драке против двоих парней из Красного Клана, но я по-прежнему ничего о нем не знал. Это нужно было срочно исправлять. Я сосредоточился на своих ощущениях и попытался вызвать в себе силу атрибута. Она не хотя отозвалась, и мир вокруг меня преобразился. Все вокруг стало четким, более яркие цвета, Более четкие движения я видел на недоступном обычному человеку уровне. Уверен, что я теперь еще и в темноте вижу, как самая заправская кошка. Весьма неплохо. Интересно, что будет, если усилием воли добавить немного мощности? Изображение резко дернулось и прыгнуло на меня. Оно сразу увеличилось в несколько раз, примерно так же, как работают увеличения на мобильном телефоне. Теперь я не просто видел мир более подробно. Я при желании мог изучить каждую деталь едва ли не до микробов. Уверен, что если прибавить еще немного мощности, то именно так и получится. Но на микробов я сейчас любоваться настроен не был, поэтому попытался снизить давление и вернул зрение к нормальному состоянию. Перед глазами плясали яркие цветные пятна, кружилась голова, а мир вокруг казался расплывчатым. Понятно, значит так выглядит отдача от этого атрибута. Не самое сильное но и приятное ее было назвать затруднительно. Я отдохнул пару минут и попробовал снова. В этот раз я не просто заставил атрибут работать на пределе мощности, а обратился к его силе и попытался мысленно перераспределить нагрузку на другие его части. Эксперимент завершился успехом. Изображение дрогнуло, и мир вокруг меня замедлился. Облака остановились, птицы практически зависли в воздухе. Движения тренирующихся головорезов стали медленными и плавными, как будто они находились в воде или в меду. Теперь я мог видеть все их финты и приемчики. Ого! А вот это уже реально полезный навык. Даже представить не могу, как такая штука может облегчить жизнь. Совершенно внезапно мне довелось опробовать новый навык в действии. По воздуху пронеслась стремительная вспышка, настолько быстрая, что я никогда не сумел бы разглядеть ее со своим прежним восприятием реальности, даже накачаясь силой молнии до самого предела. Я бы просто не сумел разглядеть летящую мне прямо в лоб смертельную опасность. Но атрибут зрения меня спас. Я успел разглядеть несущийся на меня предмет и, игнорируя боль в многочисленных порезах, вовремя пригнулся, пропустив его над собой. Теперь я мог его разглядеть. Этим предметом оказался самый настоящий боевой топор, заточенный так остро, что, кажется, порезаться можно было только от одного взгляда на него». Кто именно был его владельцем, тоже гадать не пришлось. «Случайно вырвался. Слишком сильно взмахнул». Сквозь плотно сжатые зубы прошипел Фрок, поднимая топор с земли. «Сильно взмахнул?» — вспыхнул Тор, вырастая рядом с ним. «Да ты парнишку специально хотел убить». «А если так, то что?» — усмехнулся Фрок. Он больше не притворялся, будто бы топор полетел четко мне в лоб случайно. «Этот Хум самим своим существованием оскорбляет нашего отца». «А ты, сожри твою печень, Хронг, спрятал язык за зубами и боишься сказать этому уроду хотя бы слово? Или тебя так привлекает его смозревая мордашка, что боишься ее повредить?» Со всех сторон донеслись издевательские смешки головорезов. Тор дернулся, чтобы ударить Фрога, но в этот раз я успел его опередить. Я ударил сам себя молнией, и мой кулак, описав красивую дугу, влетел Фрогу прямо в его мерзкую морду со шрамом во всю щеку. Это произошло так быстро, что он не успел отреагировать. Он тут же попытался атаковать в ответ, но его на полпути перехватил Тор. «Не сметь драться на моей тренировке!» — рявкнул он, вкладывая в крик столько силы, что даже Фрогу не пришло в голову с ним спорить. «Пять кругов вокруг особняка, каждому!» Фрог нехотя исполнил приказ. В его взгляде прескалась неукротимая ненависть, но спорить с Тором он пока не решался. «Я тоже попытался начать бежать», Но порезы и синяки, оставленные одеянием от Саджуна, болели так сильно, что я почти сразу буквально потерял от боли сознание и пришел в себя, только когда Тор заливал мне в рот свое бодрящее зелье. Вокруг посмеивались головорезы. Но, конечно, для них мое падение — очередной способ позубоскалить. Одежда от Саджуна необычная, очень редкая. Такую в обычном магазине не купишь. Мало того, что живая, так еще и пропитана специальными токсинами. «Хрон, как дери!» — прорычал он. «Они причиняют сильную боль и ослабляют жертву, делая ее слабой и беззащитной». «Слабым и беззащитным я себя, разумеется, не чувствовал, но в целом состояние было, мягко говоря, не очень. И как долго это продлится?» «У кого как?» — Тор пожал плечами. «Ты парень крепкий, но пара дней, и тебе понадобится». «Пара дней?» «Такой ответ меня, конечно, не устроил, но сделать я ничего не мог». Только сцепить зубы и делать вид, как будто все идет так, как и должно. Не хватало только, чтобы парни из семьи пронюхали про мою слабость. Тогда весь мой завоеванный авторитет мгновенно превратится в ничто. Таким образом, так толком и не потренировавшись, я прихватил свои вещи и похромал на рынок. В магазине мне точно найдется чем заняться. А в магазине с самого утра творился самый настоящий сумасшедший дом. Моя идея с рекламой через иллюзонаторы – продолжала приносить свои плоды. В очередь за нашими артефактами выстроился с десяток человек. Многие, конечно, ничего покупать не собирались и пришли сюда из чистого любопытства посмотреть, что это за лора такая. При этом они не просто праздно толпились, а умудрились приобретать артефакты даже в пока еще закрытом магазине. Как именно, работало еще одно мое изобретение. Я заранее попросил лору подготовить несколько небольших простеньких артефактов, Всякие мелочи типа очистителя воздуха или осветителей, работающих как маломощные фонарики. Сущая ерунда в изготовлении, стоящая нам копейки, но при этом стабильно востребованная покупателями. На каждом была символика нашего магазина, и стоили они фиксированную сумму, совсем небольшую. Купить их можно было без участия продавца. Достаточно было просто запихнуть монетку в специальную расщелину над прилавком, и артефакт сам падал в руки подобных штук раньше в Хавоке не водилось даже в самых крутых магазинах корпораций. Так что это маленькое нововведение не просто позволило нам продавать артефакты и не тратя время на однообразные операции, но и значительно привлекло новых клиентов, жаждущих увидеть новомодный агрегат. Такая мелочь и совсем элементарная идея за счет большого количества желающих приносила весьма серьезные деньги, а также работала как неплохая реклама. Весьма полезный инструмент — Пусть идея и была простой до невозможности, я все равно был крайне собой горд. Ай да я, айда да сукин сын. То ли еще будет, когда Лора сумеет воплотить мою главную идею. Стоило мне подойти и открыть магазин, толпа тут же устремилась внутрь. Теперь я должен был успеть поработать с каждым, ответить на все вопросы, проследить, чтобы ничего не сперли, и при этом еще продать как можно больше. С учетом того, что я все еще чувствовал себя так, как будто собирался вот-вот сдохнуть, День давался мне очень тяжело. Я даже подумывал о том, чтобы закрыть магазинчик немного пораньше. Спасла положение появившееся в магазине в середине дня Лора. Она помогла мне снизить поток покупателей, а затем, сияя, сообщила главную новость. «Я закончила разрабатывать артефакт, о котором ты меня просил», сообщила она, доставая из сумки небольшую металлическую коробочку и кладя ее на стол передо мной. «Меня охватило возбуждение». Если у нее действительно получилось, то тогда у меня были все основания полагать, что мы вытащили счастливый билет. Я запер магазин и занавесил единственное окошко, а затем откинул крышку. Сказать по правде, с самого начала та идея, которую я предложил лори казалась мне самому довольно странной. Я собирался взять простое и понятное устройство, известное на земле буквально каждому, и принести его в Эвок, воплотив при помощи рун. А точнее, это были целых два устройства. И этими устройствами были самые банальные для землянина, но совершенно незнакомые местным жителям будильник и калькулятор. Как так получилось, что в Эвоке были часы, но не было ничего, напоминающего будильник, мне было совершенно непонятно. Иначе, как ошибка истории и каким-то странным парадоксом, я это объяснить не мог. Но меня утешала мысль, что очевидными эти устройства делал только мой земной опыт. Остальным же такая идея даже не приходила в голову. На мысль о нем меня натолкнули вечно сонный Тадж и себастьян, а также головорезы, с трудом придирающие глаза и вечно опаздывающие на утреннюю тренировку. Но больше всех в том, что такое устройство нужно местным жителям, меня убедили две благородные дамы, встреченные мной в особняке Венфортов. Они сетовали, что они вечно просыпают и никуда не могут успеть, потому что забывают следить за временем. Без них эта мысль просто бы не пришла мне в голову. Я сам прекрасно просыпался без помощи сторонних устройств. Идея про калькулятор пришла намного позже, уже когда Лора работала над новым артефактом. Я подумал, что как с будильником, никто из местных не догадался сделать ничего подобного, хотя вещь, вне всякого сомнения, была весьма полезной в обычной повседневной жизни. Я предложил ей соединить оба устройства вместе, и она, скрипя сердце, согласилась. Уже потом, в процессе изготовления, мы добавили в него еще несколько функций, и теперь, спустя меньше чем две недели, устройство было готово. Я достал из коробочки металлический и поблескивающий золотом прямоугольник. Совершенно ровный, ни на будильник, ни на тем более калькулятор он похож не был. Но вот этом и был мой план. Я не пытался повторить земные устройства. Я хотел создать нечто неповторимое, что-то полностью отражающее дух эвока. И теперь, когда артефакт наконец-то оказался в моих руках, пришло время его испытать.